Увидев падение Тарантула, обычный человек пригнул голову и бросился на Тиану, спеша схватить ее своими могучими руками. Но Тиан, уперев метлу в песок, приняла его бросок на черенок. Удар пришелся герою в живот, но сила его рывка была так велика, что он продолжал двигаться и пронесся на черенке над Тианой, после чего зарылся головой в песок. Сила моя покинула меня. простонал обычный человек и зарыдал. Зрители зашумели. Кто-то возмущенно вопил, переживая за поражение товарищей, но большинство от души радовалось появлению новых героев. Пострадавших увели под руки. Алхазаб поднял руку, и наступила тишина. Обжора и прыгучий мышь негромко сказал прозрачный бог: "Бои без правил". Трикстианы переглянулись и стали плечом к плечу. Обжора и прыгучий мышь Тоже посмотрели друг на друга, перемигнулись, кивнули и слаженно бросились в атаку. Прыгучий мышь не спешил приближаться. Он бежал неторопливо, одновременно с силой кидая острые камешки. Один из них попал Триксу в плечо, и рука едва не отнялась от боли. А вот обжора рвался в рукопашную. Растопырив руки со страшными перчатками-когтями, он устрашающе ревел, будто дикий зверь, и кровожадно пучил глаза. «Медлить было нельзя». План нападающих был прост и понятен. Пока они отвлекутся на схватку с обжорой, прыгучий мышь забросает их камнями. Трикс размахнулся и, заученным на тренировках движением метнул метлу в прыгучего мыша. С угрожающим гудением полтора метра отборного клена, крепко обмотанного гибкой виноградной лозой, устремились в лицо прыгучему мышу. Тот, оправдывая свое прозвище, подпрыгнул, ловко уклоняясь от удара. Но метла внезапно развернулась в воздухе, и полторы тысячи тонких ореховых прутиков хлестнули мыша по лицу. «Ай!» — завопил мышь и запрыгал на месте, молотя руками воздух. ай яй ай, -ай Тем временем обжор уже приблизился на расстояние атаки. Он зорко следил за метлой в руках Тианы, и Трикс понимал — наносить удар бесполезно. Острые стальные когти способны разрубить даже черенок из железного дерева. Поэтому Трикс... прыгнул обжоре под ноги и изо всех сил пнул его по коленям. Ощущение было таким, словно он ударил по двум кускам железа. Однако и обжоре пришлось несладко. Он споткнулся, упал, и смертоносные когти зарылись в песок. И Тиана не упустила этого шанса. Она запрыгнула обжоре на спину и принялась колотить его черенком, не давая перевернуться или вытащить руки. «Достаточно!» — прервал бой прозрачный бог. «Не убейте этих». Неплохих воинов. Опозоренные и несчастные, прыгучие мышь и обжора удалились. Очень, очень неплохо, задумчиво продолжил алхазап. Неужели вы владеете искусством ассасинов? Да, прозрачный бог, воскликнул Трикс. Мы сами изучили его по самоучителю. Алхазап кивнул. Вы прекрасные самоучителя. Что ж. «Капитан и железноголовый!» Было понятно, что напоследок прозрачный бог оставил самых сильных противников. Трикс покрепче стиснул свою метлу и посмотрел на Тиану. «Берегись его щита», — прошептала девочка. «Я слышала про него от Амаля. Все думают, что щит только для защиты, а он им нападает». «Меня больше тревожит рыцарь», — признался Трикс. «Два героя приближались». неспешно и неумолимо. Трикс подумал секунду и сказал. «Пошли». Они двинулись навстречу. Капитан и железноголовый переглянулись. Приближающийся противник был им непривычен и вызывал тревогу. Капитан резко отвел назад руку со щитом и со страшной силой метнул его в тяну. Девочка присела и в тот миг, когда гудящий и вращающийся щит пролетал над ее головой, вздернула вверх метлу. Черенок пришелся в центр щита, и тот, прервав свой полет, закрутился на метле, словно волчок. Капитан остолбенел. А Тиана ловкими движениями метлы погасила движение щита, перехватила его рукой и двинулась к капитану. Тот встал в оборонительную позицию, готовый увернуться от брошенного снаряда. Но Тиана не собиралась метать щит. Она подошла к капитану на расстояние шага и изо всех сил ударила его щитом по голове. Капитан закатил глаза... и рухнул. «Ничего себе!» — прошептал Трикс. «Зря пренебрегал занятиями по бою кухонной утварью», — ответила Тиана. «Щит — это ведь, по сути, просто большая сковородка». Сообразив, что он остался в одиночестве, Железноголовый взревел и выхватил огромный меч. Удары он наносил редкие, но страшные силы и неумолимо надвигался на ребят. Напав с двух сторон, Тиана и Трикс ухитрились нанести Железноголовому несколько удачных ударов. но броня надежно защищала безумного рыцаря. «Нам не пробить его доспехи!» — в ужасе воскликнула Тиана. Трикс тоже прекрасно это понимал. Приемы ассасинов при всей их ловкости мало годились для боя с закованными в броню рыцарями. Тут даже острый нож или обычный меч ничем не могли помочь. Рыцаря обычно приходилось молотить тяжелым мечом минут двадцать, прежде чем тот не выдерживал синяков и ушибов и просил о пощаде. а уж случаи, когда броню удавалось пробить, воспевались министрелями, хотя, как правило, дело тут было не в силе удара и за точки меча, а в слабости доспехов. Конечно, если долго-долго колотить железноголового палками, то он не выдержит грохота и запросит о пощаде, но для этого надо колотить так долго, что он за это время успеет изрубить целую армию. Вертясь и крутясь вокруг могучего воина, Трикс и Тиана уворачивались от ударов и тыкали его то прутьями, то черенками метел. Казалось, что толку от этого никакого. Ах, если бы можно было применить магию. Но прозрачный бог сразу почует неладное. Полный отчаяния Трикс со всей силы ударил железноголового подмышку, где рыцаря прикрывала не глухая броня, а плотная железная сетка, давно уже проржавевшая от пота. Сетка была такой мелкой, что если прутья и проникали между звеньями, то только чуть-чуть самыми кончиками. Но железноголовый внезапно вздрогнул, замер и хихикнул. В подмышке! Закричал Трикс и принялся со всей силы крутить и ворошить метлу. Тиана немедленно присоединилась с другой стороны. Рыцарь замер с поднятыми руками, вздрагивая и хихикая. Видимо, он уже очень давно не мог всласть почесаться. И неожиданная щекотка стала для него непосильным искушением. Пользуясь моментом, Трикс подхватил с земли обороненную тарантулом веревку и захлестнул ею ноги рыцаря. Тот вяло махнул мечом, но так и не смог нанести удар. Хохочая, громыхая железом, безумный воин упал на песок. Трикс подхватил вторую веревку и, что было сил, стянул рыцарю руки. О, -о, -о не останавливайтесь! простонал рыцарь. «Щекочите же меня, щекачите! Из чувства сострадания Трикс с Тианой еще с минуту щекотали рыцаря сквозь кольчужные звенья. Потом Трикс бросил метлу и стянул веревки между собой. Железноголовый остался лежать, будто опрокинутая на спину черепаха. Повернувшись к колхозабу, Трикс поклонился и выкрикнул. «Мы победили всех соперников, прозрачный бог! Достойны ли мы встать в ряды твоей стражи?» Минуту Алхазап размышлял, потом сказал, «Да, вы победили всех соперников, но не друг друга. Сразитесь между собой». Трикс и Тиана переглянулись. «Соглашайся», — прошептала Тиана одними губами. «Я сдамся». Трикс покачал головой, опустился на колени и воскликнул. «О прозрачный бог! Проси от нас чего хочешь!» «Хоть самой жизни, но не заставляй нас биться меж собой!» «Мы побратались и поклялись никогда не поднимать друг на друга оружие!» «Не заставляй же нас лишиться чести!» «Ведь не подобает охранникам великого правителя быть бесчестными!» Алхазаб хмыкнул. Оглянулся на своих советников. Потом на воинов. «Войны выглядели очень серьезными. Многие кивали. Воины вообще-то очень серьезно относятся к такой вещи, как братания. «Хорошо.» кивнул алхазаб в твоих словах есть дерзость но есть и благородство а я ценю и благородство и дерзость я сам такой прозрачный бог захохотал и воины разразились одобрительными возгласами вот вам золото чтобы купить себе верблюдов и достойное оружие алхазаб взмахнул рукой и бросил на арену кожаный кошель мне нравится ваш стиль — Но воин должен сражаться мечом, а не метлой. — Сегодня же вечером вы заступите в мой караул. Развернувшись, Алхазап пошел в свой шатер. А на арену бросились воины прозрачного бога. Каждому хотелось поприветствовать новых героев добрым словом и похлопать их по плечу. Из толпы Трикс Тиана выбрались только через полчаса, полуоглохшие и горбящиеся от боли в плечах.